Потемкин понял, что во время пребывания его в Петербурге императрица уполномочила князя Репнина на самостоятельные действия. Страшный удар был нанесен его самолюбию. Он удалился к себе в кабинет и слег в постель, на самом деле совершенно разбитый и нравственно, и физически. В это время, а именно в половине августа, В Галатце скончался брат великой княгини Марии Федоровны, принц Вюртембергский. Григорий Александрович полубольной был через несколько дней на похоронах. Выйдя из церкви, он в задумчивости вместо своей кареты сел было на похоронные дроги, но вовремя в ужасе отступил. Это произвело страшное впечатление на суеверного Григория Александровича. Через пять дней его уже совершенно больного повезли в Ясы. Тут болезнь князя ежедневно стала усиливаться, и натура, изнуренная трудами, страстями и невоздержанностью, не могла победить ее, несмотря на старания и искусства генерал-штаб-доктора Тимона и доктора хирургии Массота. Сначала, впрочем, ему стало лучше, но по нетерпеливости своего характера он не берегся, то и дело нарушая правила диеты, и болезнь перешла в горячку. К нему приехала его племянница, графиня Броницкая. Григорий Александрович пожелал приобщиться святых тайн и послал за духовником своим архиепископом Херсонским Амвросием, который и прибыл к нему вместе с русинским митрополитом Ионою. Оба они умоляли князя беречь себя, принимать лекарства и воздерживаться от вредной пищи. «Едва ли я выздоровею», — отвечал он им, «сколько уже времени, а облегчения нет, как нет, но да будет воля Божия». «Только вы молитесь о душе моей и помните меня. Ты, духовник мой, — обратился Григорий Александрович к Амвросию, — и ведаешь, что я никому не желал зла. А счастливить человека было целью моих желаний». Амвросия и Иона не могли удержать рыданий и, обливаясь слезами, приступили к исполнению великого таинства. Потемкин исповедовался и приобщился с живейшими знаками веры и тотчас велел собираться к выезду из Яс. «По крайней мере, умру в моем Николаеве», — говорил он, «а то место сие, наполненное трупами человеческими и животных, более походит на гроб, нежели на обиталище живых». 2 октября дрожащей рукой он подписал последнюю официальную бумагу. полномочия к генералам Самойлову, Рибасу и Лашкареву на окончательное ведение мирных переговоров с Турцией. А 4 числа бережно уложенный в экипаж отправился в Николаев в сопровождении графини Броницкой, правителя канцелярии Попова и нескольких слуг. С самого начала дороги Григорий Александрович жаловался по временам на сильную боль в желудке. В общем, впрочем, он был в веселом расположении духа. «Тише, тише!» – кричал он во время приступов боли к кучеру. Ехали тихо, и в день отъехали только 25 верст. К ночи припадки желудочной боли усилились. Экипаж остановился. Князя внесли в хату, стоявшую на дороге. Он несколько раз спрашивал, скоро ли рассвет. Чувствуя удушье, он судорожно вырывал пузыри, заменявшие в хате стекла. «Боже, Боже мой, как я страдаю!» — изредка стонал князь. «Дядюшка, успокойтесь! В Николаеве вы отдохнете, выздоровеете!» успокаивала его графиня Александра Васильевна. «Выздоровею!» — повторил Григорий Александрович. «К чему мне выздоравливать? Я лишний на этом свете. Императрица более не нуждается во мне». Горькая усмешка пробежала по губам светлейшего.